Глава седьмая. Подскакивают так резко, что кот с громким и возмущенным «мяу» сваливается с моих коленей. Очень хочется взвизгнуть, но по привычке закрываю обеими руками рот, чтобы не издавать лишних звуков. «Что такое?» Кот столь же ошарашенно, вздыбив шерсть и подняв трубой хвост, смотрит на меня. «Ты мне скажи!» – вырывается у меня. «Погоди!» Итак, круглые зеленоватые глаза усатого становятся еще круглее, а зрачки и вовсе вытягиваются в тонкую линию. «Ты меня... слышишь?» Он шипит. «Хорошо, хоть не нападает?» «Представь себе!» — усмехаюсь я. «Ты какой-то необычный кот?» «Ну, до этого момента знал только о том, что мозгов у меня побольше, чем у некоторых соседских кошаков». Но теперь ты меня заставляешь сомневаться. Он чуть расслабляется и садится напротив меня. Это что же получается? Меня могли слышать все соседи. Может, поэтому они меня не кормили? Думаешь, если бы тебя слышали, то не стали бы с тобой разговаривать? Усмехаюсь я и присаживаюсь обратно на скамейку. Так, а теперь можешь поподробнее про наказание? Мор, какое наказание? Зверь сладко подтягивается, грациозно запрыгивает на скамейку рядом и трется об моё плечо. Я про... Погоди, но я вслух тоже это не произносила. Получается, что он тоже слышит именно мои мысли? «Ну, получается так», — мурлычет кот. «Меня, кстати, Симон зовут». «Ну, Симон, приятно познакомиться. Я Эра». «И что мне теперь с тобой таким необычным делать?» «Любить и заботиться», — устраиваясь на коленях, отвечает кот. «Хорошо, но я бы все же послушала, что меня ждет за шпионаж». «Да что? Если король в хорошем настроении, будет ссылка куда-нибудь подальше, на рудники. А в плохом, так диким, на растерзание или на дыбу, не будет он с предателями церемониться». Симон вылизывает лапы и кладет на них голову. Как неоднозначно. И в каком же настроении король чаще бывает? Ну, мне хотя бы прикинуть, к чему готовиться. Так, в последнее время всегда был злой, как собака, потому что гиблый туман начал наползать на деревне. Недовольно мрыкает кот. А тут что-то, даже несмотря на туман, король довольный. Ну... «То есть я могу надеяться просто на пожизненную работу в темноте рудников?» «Ладно. А тебе зачем это вообще надо-то? Смотрю, тебя здесь неплохо кормят. Вот, одевают во всякие тряпочки ваши, на улице спать не заставляют. Что плохого?» Тяжело вздыхаю. «Как объяснить этому независимому кошаку, что у меня есть родной человечек, которого никак нельзя бросать?» жизнь которого зависит целиком и полностью от моего поведения и моих решений. «Так ну и расскажи королю, раз уж у него настроение хорошее», — подкидывает гениальную идею Симон. Мысли тут же переключаются на оборотня. «Понимаю, что мне никак не закрыть их от кота, но сделать ничего не могу. Он ушел вроде несколько часов назад, однако кажется, что я его так мало видела, что мне обязательно нужно еще». Как будто я скучаю. Как будто мне очень важно его внимание. Память подбрасывает воспоминания о том, как ночью он вывел меня из своей комнаты и без разговоров закрыл в другой. Насколько я ему неинтересно. Но чего же тогда он так смотрел на меня во время завтрака? Пресветлый. О чем я вообще думаю? Я бы сказал, о ком? Подливает масло в огонь котяра. Внезапно со стороны въездных ворот слышится гомон и скрип колес повозки. Нет, нескольких повозок. Сначала не хочу туда идти, чтобы лишний раз не мелькать, но женское любопытство пересиливает, и я беру Симона на руки и иду вдоль дорожки туда, где поверх кустов мне становится видна вся суета. Это, оказывается, не повозка, а большой экипаж. Из него выходит одна за другой девушки человек шесть, Все в красивых, но скромных платьях, с аккуратными прическами и немного растерянными лицами. Кто это? Ну, кошечки. Тьфу. В смысле, женщины для короля, отвечает кот. А у меня сердце делает кульбит и подскакивает к самому горлу. Все? Для него? Ну, а для кого же? Их тут регулярно по деревням собирают, сюда привозят и все, сообщает Симон. Что все. Я продолжаю с приоткрытым ртом смотреть на происходящее, а в груди жжет. Я, конечно, после вчерашних разговоров девушек поняла, что Керниол купается в женском внимании. Но чтобы вот так? Чтобы собирали из деревень? А что он с ними делает? Куда они деваются? Ну вот этого уж я и не знаю. Не следил. Кот ведет усами. Я узнаю. Я непременно узнаю. Последней из экипажа выбирается высокая стройная девушка с огненно-рыжими волосами. Она вроде как похожа на всех, в таком же платье, с такой же прической, но в то же время кардинально отличается манерой держаться, плавными движениями, будто наполненными опасностью и силой, а еще взглядом. Она практически сразу же замечает меня. Наши взгляды пересекаются, и ее глаза тут же прищуриваются – будто незнакомка видит во мне угрозу. На каких-то инстинктах я прячусь в гуще деревьев с громко стучащим в груди сердцем. Хочешь, я ей лицо расцарапаю?» Кот смотрит на меня и как будто хмурится. «Она тебя напугала!» Глажу ушастого по голове и улыбаюсь. «Вот так!» Стоило всего лишь приласкать котика и погладить его. У меня уже и защитник появился. Ну и бонусом то, что мне интересно – хотя и очень непривычно разговаривает с котом. Так, в размышлениях о том, зачем Керниулу столько девушек и что он с ними делает, в бессмысленной болтовне с Симоном и в постоянном ощущении, что кто-то за мной подсматривает, проходит весь день. Потом кот уходит по своим очень важным делам, а я пытаюсь найти хоть какую-то информацию о девушках, раз уж я не видела, куда их отвели». Всё же не впервые мне выведывать информацию. Но тут мне приходится совсем непросто. Делаю вид, что беззаботно прогуливаюсь по замку, заглядываю на кухню, где все смотрят на меня испуганными глазами, пробую найти своих служанок, чтобы хоть как-то вытащить информацию. Но все оказывается бесполезно, поэтому я, не солоно хлебавши, возвращаюсь в спальню. Сама не замечаю, что к ужину пытаюсь подготовиться особенно тщательно. Даже поддаюсь на уговоры служанок поменять платье на еще более изысканное, чем утреннее. Даже лишнюю пару десятков раз ловлю свое отражение в зеркалах замка, чтобы убедиться, что выгляжу хорошо. Хорошо для чего? Я знаю честный ответ на этот вопрос, и он мне совсем не нравится. Но все идет не так, как я думала. Керниол не возвращается в замок, и я ужинаю одна в огромной столовой, где стук моих столовых приборов эхом прокатывается по всему помещению. Нет, я не переживаю, что с ним что-то случилось. Я почему-то уверена, что с этим суровым оборотнем все в порядке, но... Мне же надо как-то добывать информацию. Кот про этот самый загадочный туман ничего не знает, Кроме того, что только король и может его отогнать и тем самым сдерживать его распространение. Сама не замечаю, как оказываюсь в саду, который теперь укрыт плотными, тягучими сумерками, пахнущими едва ли начинающей увидать листвой и землей. А ведь в наших краях уже настоящая осень. Не то что тут, отдаленные намеки. Тихий шорох листьев, трепещущих при легких порывах прохладного ветра, Смешивается со стрёкотом припозднившихся кузнечиков. Заставляю себя вдохнуть полной грудью и попытаться хоть как-то расслабиться и отвлечься, но до слуха доносится знакомый, обволакивающий и заставляющий сердце сбиваться с ритма, хрипловатый голос. «Эрнета, как я рад тебя видеть!» Кидаюсь в ту сторону, откуда он доносится, и присаживаюсь за кустом в надежде, что так меня не будет видно. «Керни!» В объятие оборотня на всей скорости влетает та самая рыжеволосая девушка и виснет на его шее. «Неужели я решилась на мое предложение?» — говорит Кернил с легкой улыбкой, которой я, может, и не вижу, но точно слышу в его голосе, а воображение достраивает все остальное. «Я долго думала, но теперь точно уверена, что да!»